Максим, а у тебя глаза собачьи. Интересно мы все же думаем. Сначала много-много всего, словно бы клубок, а потом из этой мгновенной множественности выделяется нечто главное, а после, поняв, что именно это главное понятнее всего нам, начинаем слышать в себе мысли. Слова, фразы. Нет, наверное. Нельзя так говорить. Мысли, а после слова. Как ни крути, все-таки сначала было слово. Все это можно выразить диаграммой. Внешний импульс, реакция чувством, слово, объясняющее чувство, а потом мысль по поводу чувства. Значит все-таки мысль вторична. Интересно, сколько людей думает так же медленно и дотошно, как я? Или это удел разведчиков и писателей? И те, и другие в самом себе не в слове, а в чувстве и мысли. Слово-инструмент. Писатели словом обнажают правду. Мы — «Скрываем ее». «Когда отправляемся, дружище?» — спросил Штирлиц, отложив первую папку. «Вылет сегодня ночью?» «Вы меня проинструктируете пошире», — попросил Штирлиц. «Наверное, уже несколько дней сидите в материалах». «Не напортачить бы ненароком». Он подставился Дитсу и сразу понял, что подставился точно. Дитс снова заулыбался, но теперь не механически, не так, как учили в школе гестапо. Постоянная улыбка свидетельствует о вашей силе и уверенности в успехе, а смена улыбки на тяжелое молчание в равной мере сильно воздействует и на врага, и на того человека, которого вы хотите обратить в друга Рейха. Конечно, Штирлиц. С удовольствием. Штирлиц снова стал перебирать бумажки, не вчитывая поначалу в текст. Он собирался перед каждой новой операцией, как спортсмен собирается в день соревнований. Не зря он подумал о спринтере. Штирлиц подстраховал эту свою манеру ворчливой грубоватости давним разговором Шелленбергом, когда он вернулся из Испании, где в течение года работал по его приказу в резидентуре СД в Бургасе при штабе франко Разбирая провал двух работников гестапо в Испании, Штирлиц сказал тогда Шелленбергу, что пришло время брать в аппарат разведки психологов, людей тонкой структуры, людей науки, а не Костоломов- которых приучили к слепому подчинению приказу и постоянной оглядки на мнение рейхсфюрера. Штирлиц понимал, что это невозможно в рейхе, что он наступает на больную мозоль Шелленберга, который был бессилен в подборе кадров, ибо те, кого он хотел пригласить к себе в отдел, проходили скрупулезную проверку в гестапо в ведомстве Мюллера. А там сидели люди совершенно определенного склада, туповатые маленькие люди, приведенные к власти из лавок и пивных, относившиеся к науке с откровенным недоверием, свойственным всем тем, кто служит не общественной идее, а своему непосредственному шефу. Эти маленькие люди большого гестапо славились в РСХА как отменные отцы семейств, замкнувшиеся в двух сферах: с утра и до вечера дело, с вечера и до утра очаг. Всё иное, выходившее за рамки этих двух сфер, их не увлекало, острошило. Многие из них знакомились с новшествами науки, общаясь с детьми, которые задавали им вопросы, И эти вопросы казались отцам подозрительными.